Некая подавленная часть личности Инит в глубине души она гораздо меньше отличалась от дочери, чем ей хотелось думать — догадывалась, что смокинги зеленовато-голубого цвета выглядят не лучшим образом. И на платье для подружек можно бы выбрать что-нибудь поинтереснее, розовато-лилового крепдышина, но... Хотя честность вынуждала Иннет воздерживаться от эпитета элегантной при описании подобных брак-сочетаний, более шумной и радостной части ее натуры — предпочитала именно эти свадьбы, потому что недостаток изысканности как раз и свидетельствовал в глазах гостей о том, что для обоих соединившихся от ныне семейств существуют ценности поважнее вкуса и стиля. И не верила в гармонию обожала, когда подружки невесты, отказавшись от собственных предпочтений, надевали платье и прикалывали букеты в тон салфеток для коктейлей, глазури на торте и праздничных ленточек, ей Нравилось, что церемония в Чилцвильской методистской церкви непременно завершалась скромным приемом в Чилцвильском шаратоне, а более элегантное венчание в пресвятерианской церкви Парадайс Велли — праздник в гольф-клубе в Дипмайре, где даже бесплатные спички Дин и Триш 13 июня 1987 года были строго выдержаны в той же цветовой гамме. Но самое главное, чтобы жених и невеста были подстать друг другу и возрастом, и происхождением, и образованием. Иногда на свадьбе у не столь близких друзей Иннет отмечала, что невеста потяжелее, или явно постарше жениха, или что родня со стороны жениха, явилась из глухого фермерского городишки и явно трепещет перед фешенебельностью Дипмайра. В таких случаях Иннет жалела герою дня. Причувствовала, что их супружеская жизнь с первого же дня пойдет в кривь и в кось. Правда, обычно единственным диссонансом на приеме в Дипмайре звучал не вполне пристойный тост, провозглашенный вторым шафером, нередко приятелем жениха со студенческих лет. Усатым, с вялым подбородком, раскрасневшимся от выпивки. Судя по акценту, родом парень был вовсе не со Среднего Запада, а из какого-нибудь города на востоке страны. Он просто хотел выпендриться делая шутливые намеки на добрачный секс, отчего жених и невеста либо краснели, либо смеялись, прикрыв глаза, не потому, что такого рода юмор их забавлял, а потому, что из деликатности не желали показать глупцу, сколь оскорбительна его болтовня. Альфред вытягивал шею, как всегда, ничего не расслышав. А Иннет обводила взглядом зал в поисках подруги, с которой могла бы обменяться неодобрительным взглядом. Альфред тоже любил свадьбы. Единственный праздник, имевший с его точки зрения определенную цель. Ради такого случая он санкционировал расходы. Новое платье для инет новый костюм для себя самого, высококачественный набор мисок для салата из тикового дерева, десять предметов в подарок, которые в иной ситуации отверг бы, как нерациональные. инет предвкушала, как Денис повзрослеет, закончит колледж, и они устроят, Самую, что ни на есть, элегантную свадьбу и прием, увы, не в Дипмайере. Ведь Ламберты, чуть ли не единственные в кругу своих друзей, не могли осилить астрономические цены Дипмайера. В честь Дениса и высокого широкоплечего молодого человека, возможно, скандинавского облика, чьи примыльненные волосы как бы уравновесят слишком темные и круто вьющиеся локоны, унаследованные Денис от инет, но во всем остальном же не будет подстать невесте. У нее чуть сердце не разорвалось, когда октябрьским вечером, и трех недель не прошло с тех пор, как Чак Мейснер устроил для своей дочки Синди самый роскошный прием, какой только видали в Дипмайере. Все мужчины во фраках, фонтан из шампанского, вертолет у восемнадцатой лунки и фанфары духового октета. Денис позвонила домой и сообщила новость. Они с боссом съездили в Атлантик-Сити и зарегистрировали в мэрии брак. У Энни были крепкие нервы. Приступами тошноты она никогда не страдала. Но тут ей пришлось передать трубку Альфреду, бежать в ванну и на коленях бороться с рвотными позывами. Минувшей весной в Филадельфии они с Альфредом побывали в шумном ресторанчике, где Денис губила свои руки и молодость. После ланча вполне вкусного, но чересчур обильного, Денис решила познакомить их с шефом, у которого прошла выучку и который вовсю гонял ее. Шеф Эмиль Берже, неулыбчивый коротышка средних лет, еврей из Монреаля, рассказывал по своим владениям в заношенной белой футболке. Повар какой-то, а не шеф, подумала Иннет, ни белой куртки, ни колпака, и явно предпочитал не бриться. Она бы и так заведомо не взлюбила этого типа и постаралась осадить его, даже если б не подметила, что дочка чуть ли... Неболезненно привязана к нему и ловит на лету каждое его слово. «Крабовые запеканки чересчур сытные», — укорила инет Эмиля, заглянув на кухню. «Больше одного кусочка не проглотишь». Он и не подумал попросить прощения, повиниться, как поступил бы вежливый молодой сен а не без ехидства признал, что хорошо бы, конечно, приготовить легкую крабовую запеканку, будь это в человеческих силах и не в ущерб вкусу. Но как это сделать? Вот в чем вопрос, миссис Ламберт, как сделать крабовое мясо низкокалорийным. А? Денис жадно внимала этому диалогу, словно сама его сочинила или хотела выучить на память. Прощаясь у дверей ресторана с дочерью, то еще предстояло отработать четырнадцатичасовую смену, и Нет не примянула заметить, каки Кратышка, из виду типичный еврей. В эту минуту и Нет не слишком владела собой. В голосе слышались пронзительные, визгливые нотки. Судя по отсутствующему взгляду Денис и поджатым губам, ей удалось таки задеть дочке на чувства, но в конце концов она всего лишь сказала правду. Ни на секунду у нее и мысли не мелькнуло, что Денис, при всей ее незрелости и романтичности, при всей ее непрактичности в карьере, встречалась с таким человеком, как Эмиль, при ее-то красивом личке и фигурке, ведь ей всего 23 года, целая жизнь впереди. Насчет того, как молодая женщина должна распоряжаться своим очарованием в годы девичества, ведь замуж теперь выходят отнюдь не рано, — У нет не было твердого мнения. В общем, она предполагала, что молодежи нужно общаться группками по три и более человек. Словом, собираться компаниями. Единственный принцип, который она отстаивала с тем большей категоричностью, чем больше его высмеивали в средствах массовой информации, это аморальность добрачного секса. И все же в тот октябрьский вечер, стоя на коленях перед унитазом, Инет едва не впала в ересь. Не лучше ли было в материнских поучениях пореже упоминать брак? И подумалось, что опрометчивый поступок Денис, по крайней мере, отчасти, вызван желанием поступить согласно требованиям морали, угодить матери. Словно зубная щетка, брошенный в унитаз, словно мертвый сверчок в салате, словно подгузник, забытый на обеденном столе, предстала перед Инет тошнотворная нелепость.